Глава восьмая. Староха поселилась в одном из московских переулков, в каменном особняке с помещающим двориком, занесённым пухлым солнечным снегом. Среди снега стояли три высоковызэмёрзшие берёзы. Всё вокруг и в самом домике было очень приятно. Домик, отведённый под маленький музей, начала 19 века довольно хорошо сохранился. Заведующим музеем Старый художник-реставратор был большим приятелем шамшина по винной части. Старуху он приютил в жилой половине дома, которая не экспонировалась, среди красного дерева и шермочек, около тяжелой круглой изразцовой печки. Старуха радовалась тихой жизни и готова была жить в этом особнячке до бесконечности. Утром она пила кофе, потом уходила обедать к московской приятельнице, И там проводил вечер. Когда наступил решительный день, старухе стало страшно, а, может быть, ей не хотелось расставаться с московской жизнью. Она категорически заявила Шамшину, что у нее сосет под ложечкой, что сегодня ночью ее томили скверные предчувствия и что она вообще не согласна на эту авантюру. — Вы смеетесь надо мной, Агния Николаевна, — заявил испуганный Шамшин. — Отступать уже поздно. Через полчаса сюда приедут антиквары. — Василий Игнатьевич, я вам говорю, что сегодня не готова, — стоял на своем старуха. — Придут люди, а я не в состоянии связать мысли, не то что говорить. Шамшин забегал по комнате. Выкурив две папиросы, он сказал старухе, — Агния Николаевна, раздевайтесь. Старуха удивленно посмотрела на него. — Я вам говорю, немедленно раздевайтесь и ложитесь в постель. — Зачем? Она сняла пенсне. Вы больны. Вы умираете. Буду говорить я за вас. Ложитесь. Старуха подчиняясь приказу, молча пошла за ширму и стала раздеваться. Из-за ширма он услыхал её весёлый, даже интригующий голос. Я легла, Василий Игнатьевич. Шамшин раздвинул ширму. Старуха лежала под одеялом, помолодевшая, томная, румяная, с улыбающимися глазами, почти невеста, ожидающая жениха. Что это такое? строго спросил Шамшин. Так не годится. Повяжите голову чем-нибудь чёрным. Смотрите, губную помаду. Постойте. Да у вас даже брови накрашены. Всё стереть. Всё к чёрту. Старуха была недовольна, но ей пришлось подчиниться Шамшину. Когда раздался звонок, Шамшин побежал отворять двери. Старуха-то плоха, сообщил он антикварам. Боюсь, как бы тут не окочурилось. Антиквары, покашливая осторожно на цыпочках, вошли в комнату. Раскланялись со старухой. Она ответила им, мигнув ресницами. Когда они начали её расспрашивать, она тупо ткнула в угол, где стоял пакет, зашитый в холщовый мешок. Юсуп вскрыл его. С недоумением антиквары разглядывали привезённые картины, пока не дошли до работы Шимшина. Безжара покосился на старуху и шепнул: "Это Шамшин, взяв свою картину, повертел ее, как фокусник, и швырнул на стол. Бержерей с недоумением взглянул на нее. — Ну как? — По-моему, фальшивка, — холодно сказал Шамшин. Бержерей вздохнул. Ему тяжело было разочаровываться. — Как быть? — Подождите, я съезжу к Вастрецову. Он не поверил Шамшину. Он заметил в его глазах странный блеск. Надев свой неизменный чёрный котелок, бержера исчез.